Приняв такое решение, она срочно послала за Квинтилией. Когда та появилась, то она ей все рассказала и попросила тайно проследить за ее встречей с Палуксом, чтобы, незаметно сопровождая их, запомнить дом, куда он ее приведет, и если вдруг... Словом, если произойдет беда, то на завтра хотя бы знать, жива она или мертва. Затем она написала две короткие записки, одну для Клавдия, другую для Калиста. Первая она говорила о величайшей необходимости покинуть дом в этот вечер, просила супруга не беспокоиться и не ждать ее к ужину. Завтра она расскажет, почему. Во второй просила ради всех богов молчать, молчать и ждать ее в императорском дворце. Заговор вот-вот может быть раскрыт, и она делает все возможное, чтобы предотвратить несчастье. Завершив эти приготовления, она облачилась в широкий потрепанный плащ. В рукаве туники спрятала маленький кинжал, и, наконец, отправилась в условленное место. Но удивительное дело, рассчитывая на худшее, Мессалина начинала находить забавные и даже приятные стороны в своем опасном приключении. Ночная прогулка без спутников по незнакомой улице, где в этот час, конечно, не было ни дам, ни Матрон, ни просто приличных женщин, Это прогулка к мрачному портику, в котором гладиаторы, мимы, атлеты и прочие пьяные сброд развлекались с проститутками самого последнего сорта, Уличными потаскушками, давно утратившими женский облик. Эта прогулка навстречу пугающей неизвестности, когда она не знала никуда ее поведет полукс, ни сколько времени продержит у себя. При всей своей рискованности эта прогулка обладала какой-то заманчивой притягательностью. И вот быстрым шагом, проходя мимо грязных переулков, мимо темных личностей, делавших в ее адрес непристойные жесты, она от страха крепко сжимала зубы, но при этом не переставала удивляться в силе необузданной страсти отвратительного урода Палукса. Что за отчаянная дикая прихоть заставила его совершить этот гадкий поступок? Пять лет он обожал ее и, страдая от невыносимой ревности, скрывал малейшие признаки своего чувства. Но если бы даже его зеленые глаза хоть чем-то выдали эту страсть, то разве обратила бы на нее внимание она, наследница рода Мессалы, супруга Клавдия, родственница императора? Какая невероятная дерзость, необъяснимая для раба. Неужели он не понимал огромной разницы между рабом и свободным человеком? Раб? Но кто в самом деле сказал, что раб не может испытывать сильных чувств? Разве не были рабами знаменитые комедиографы Публий Теренций, Африканец и Цицилий Стаций? Разве не был рабом все еще здравствующий Федор, развлекавший своими чудесными сказками Августа, Тиберия, Клавдия и самого Калигулу? Действительно, чем же отличается раб от гражданина? Если к обоим природа бывает одинаково благосклонна. Размышляя таким образом, Мисалина пришла к портику божественного санкта на Африканской улице. Едва она к нему приблизилась услышала множество грубых голосов, доносившихся изнутри, как увидела перед собой безобразное толстогубое лицо ее беглого раба Палукса. — Благодарю тебя, Божественная госпожа, тихо проговорил раб, что ты пришла и одна. Ведь за тобой никто не следует. Я еще раз должен предупредить, то любое использование силы будет крайне вредно для тебя. Но если ты меня послушалась, то я благодарю тебя и обещаю, что ты не пожалеешь о своем приходе». Помолчав, он добавил, «Прости меня за те меры, которые я употребил, у меня не было выбора». И он печально улыбнулся. «Итак», — спросила мисс Алина, не скрывая страха овладевшего ею в эту минуту, «Что тебе от меня нужно? Куда ты хочешь меня повести?» Тогда Палукс, похвалив ее за неприметную скромность наряда, в которой она облачилась, сказал, что отведет ее в небольшую коморку, предложенную ему в доме плебея Карла Тремидия. Он заверил, что хозяин этого жилья не только не знает, кого приведет Палукс, но и вообще не подозревает о том, что жилец придет не один, из женщин. Он попросил ничего не бояться и пообещал не причинить ей зла. И вот, сопровождаемая Палуксом, Мисалина отправилась в небольшое местечко, прозванное районом Циклопа где находилась лачуга Тремидия? Когда она подошла к этому убогому жилищу, то Квинтилия, все время незаметно следовавшая за супругой Клавдия, потеряла ее из виду. На другое утро в Риме пронесся слух, что законные наследники Фонтея Капитона возбудили тяжбу против Тиберия Клавдия Друза, обманом завладевшего состоянием их дяди, и что поводом для суда стали показания раба Палукса обвинившего своего хозяина в подделке завещания. В течение нескольких дней горожане только и делали, что говорили об этой новости. Как часто бывает в подобных случаях, они разделились на два лагеря. Одни, утверждавшие, что Клавдий не способен на такой подлог, считали обвинение необоснованным. Другие, в основном завистники и злобные сплетники, составлявшие большую часть римского населения, надеялись, что брат Германика Будет осужден.